Неизвестно, сколько именно он пролежал в кровати, когда дремлешь в вечерних сумерках, то теряешь представление о времени. И если бессонница ночью съедает мгновенно целые часы, то сон днём растягивает минуты в бесконечно длинное забытье. Сзади у головы стоял письменный стол, обитый зелёным сукном. Откуда он взял 1910 год, думал Ленин, вспоминая демарш Феликса Ведь это что-то известное, какая-то сплетня, которая уже была в партии и на которую я раньше не обращал должного внимания. Вдруг в голове возникла бульварная фраза «таинственный незнакомец». Но что это за незнакомец и к чему он, Ильич не осознал. Дыхание сделалось глубоким, пробка в голове, которая целый день распирала мозг, опустилась в область солнечного сплетения, он задремал. а открыл глаза, когда за окном была уже полная тьма. На пороге узкой спальни стояла испуганная жена. По выражению ее отечного лица Ильич понял, что случилось нечто необыкновенное. — К вам? — Вас просят, — сказала Крупская, слегка задыхаясь. Она как будто не находила нужных слов. — К черту всех! Я спать хочу! — Юлий Осипович, к вам! — произнесла потерянно Надежда Константиновна, Юлий Осипович, повторил он, не понимаю. Какой Юлий Осипович? Страшная догадка вдруг проколола сознание и заставила Ленина окончательно проснуться. Мартов выдохнул Владимир Ильич. Жена как-то жалобно всхлипнула, выражая этим то ли нечайную радость от давнего знакомого, то ли свою полную прострацию. А прогнать его никак нельзя, зачем-то спросил Ильич. Надежда Константиновна растерянно молчала. Зави Пробормотал Ленин: "Ещё не понимаешь, что на самом деле произошло. Крупская посторонилась. В спальню вошёл невысокого роста человек, опирающийся на толстую палку. Одна нога его сильно шаркала, другая, выступая вперёд, тянула за собой измождённое тело туберкулёзника. Несмотря на сюртук, было заметно, что грудь у гостя впалая, вогнутая. Круглые грибоядовские очки указывали на общий либерализм, но заглянув в глаза гостя, Ильич понял, что никаким либерализмом здесь и не пахнет. Они сияли праведным гневом эти глаза, не сулившие хозяину спальни ничего хорошего. "Оставь нас, Надя", сказал Крупский гость, как старый свой знакомый, та что-то пискнув в ответ, выкатилась из спальни задом. Посетитель встал напротив Ленина, опираясь на палку. Ильич заметил, что короткая аккуратная бородка сделалась седой за те годы, как они не виделись. — Юлик! — поинтересовался он, чувствуя стеснение не только от его неожиданного визита, но и от своего нижнего белья. — Хм! Каким ветром тебя занесло в наши горестные края? Ты приехал из Берлина? Мартов молчал, внимательно глядя на Ленина. У того мелькнула мгновенная догадка, что Юлия и Осиповича должны были арестовать сразу на границе, коли Дзержинский отдал приказ своим опричникам. И если этого не произошло, то значит, да что мне твой Феликс Ульянов, сказал Мартов, очевидно прочтя мысли сонного человека. Неужели ты думаешь, что какой-то безумный шляхтич может воспрепятствовать нашей последней радостной встрече? Ты присядь, предложил ему Ильич, инстинктивно откладывая момент ожидаемой расправы. У тебя же больные ноги и туберкулёз горла, как я слышал. А я оденусь. Да нет, я постою. отказался Юрий Осипович лучше иметь туберкулёз горла, чем туберкулёз мозга и сердца. Это ты обо мне, что ли? Решил на всякий случай уточнить. Владимир Ильич, ссрочно напяливая на себя брюки, а они с давних пор обращались друг к другу на ты, и это было исключением в рядах исконных, прокалённых боями партизан. А тебе, мой милый Ульянов, а тебе, признался Мартов. А знаешь, зачем у меня в руках эта палка? чтобы было легче больной ноге, предположил Ильич, чтоб тебя побить. Открыл карты Юрий Осипович. Ленин глубоко вздохнул. Дело принимало не шуточный оборот, но страха не было. Скорее подступала радость от неожиданной встречи с неприятным другом, который славился принципиальным нравом и стремлением обличить всех и вся. А за что меня бить? Не понял Ворочки, надевая пиджак на тельник. Я ж тебя не бью. Более того, я дал тебе спокойно уехать из России для лечения туберкулеза, хотя некоторые товарищи требовали твоего немедленного ареста. — Я тебя буду бить не из-за личных отношений, а из-за того, что ты сделал с Россией, — произнес гость глухо. — Ах, оставь, Юлик, оставь свою либеральную песню об угнетенном народе, — застонал Владимир Ильич. — Россия! Ты же еврей, Юлик, а разыгрываешь из себя патентованного великоросса. Ну что тебе это Россия, Юлик? Что тебе эта грязная, нелепая страна, оракчеевы, неумытые рыла, столыпинские галстуки, снег, тиф, оспа, не могу. Не понимаю, Ильич в возбуждении вскочил с кровати и, подбежав за чем-то к письменному столу, схватил чернильницу. В его сознании промелькнула мысль, что хорошо бы ударить этой чернильницей гостя по голове. Положи на место, приказал ему строго Мартов, даже и не думая об этом. Уж если меня твой пёс Феликс не остановил, то что мне чернильница? Дело не в том, что я еврей, а в том, что у меня есть сердце, а у тебя, Ульянов, сердца нет. Сердца нет в ранньо. Всё это в ранньо, и Ленин, подумав, возвратил чернильницу на зелёное сукно. Моё сердце всегда любило тебя, а твоё сердце только ненавидило и алкало. Жаль, добавил он вдруг, жаль, что тебя не арестовал Дзержинский. Мы бы встретились на Лубянке, И поговорили в более подходящих условиях. В одной камере поинтересовался Едка Мартов: "Ленин, пожал плечами и не нашёлся в ответе. А знаешь, почему меня не арестовали?" спросил Юрий Осипович. "Я тебе расскажу одну притчу. Лиса забралась в курятник и нашла там 10 цыплят. Сосчитала их и начала тихонько есть, приговаривая: "Я съела первого, я съела второго, я съела третьего". Но ошиблась. Дело в том, что она никак не пометила первого цыплёнка, а второго назвала первым, понимаешь? Второго назвала первым. Чепуха какая-то, тяжело вздохнул Ленин. Еврейская софистика и каббалистический бред. Я устал от него ещё в эмиграции. А ты дослушай. В общем, сожгла она 9 цыплят, но по её данным выходило, что съедено было все 10. А один цыплёнок остался живым и радовался. А ты чего здесь бегаешь? спросила его сытая лиса. Почему ты ещё жив? А жив я, ответил ей цыплёнок, потому что не дал себя сосчитать. У меня нет номера, и мне ничто не угрожает. Хм. Нет номера. Ну да, я же сказал, еврейская софистика согласился сам с собой Ильич, прощупывая глазами спальню в поисках предмета, которым можно было бы огреть незваного гостя. Это ты про себя. Ты Человек без номера, так я понял. Именно, и потому абсолютно свободен. Что ж, начинай свою экзекуцию, согласился Владимир Ильич. Тем более, что я давно пронумерован. Ты не понял. Экзекуция уже началась и сейчас продолжится. Юрий Осипович присел на край кровати. Какой же ты подлец, Ульянов, грязный, безнравственный человек. Доказательства, я слушаю, и Ленин сел рядом. Почему ты присвоил себе авторство в названии нашего безмянного кружка, из которого выросла потом вся партия? Ведь это я придумал, на допросе в полиции Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Вольная импровизация, мгновенное озарение, ничего не значищие слова. Забирай их себе, рубанул ладонью Ильич, дальше. А когда нас отправляли в ссылку, Разве не ты запасся различными медицинскими справками и попросился в Енисейскую губернию, где так прибавил в весе и здоровье, что твоя собственная мать тебя не узнала? — Эх, как вас разнесло! — воскликнула она. — Ничего себе ссылка! Да там курорт открывать надо, а не из деков гнобить. — Во всем виновата парное молоко, — сознался Владимир Ильич, — и прогулки на свежем воздухе. — Ты бы сам представил им какую-нибудь справку и поехал бы со мной в Енисейск, а не гнил бы в Таруханском крае, теряя здоровье. — Ходили бы вместе на охоту, крыли бы тамошних девок, и, глядишь, ничего бы не случилось. — Ничего. — Ничего бы не случилось, — повторил Юрий Осипович, как будто под гипнозом. — Россия бы осталась прежней. — Прежней! — простонал Ленин с величайшей мукой. — Мы оба упустили свой шанс. Он схватился за голову, смешно растянул ладонями глаза и стал похож на детскую игрушку. Мартов внезапно обнял его. — Да. Да как могло остаться по-прежнему, если ты окружил себя грязными ублюдками, прошептал он горячо в ухо. Разве ты заступился за меня перед партией в 18-м, когда я разоблачил в своей статье бандита Иосифа Джугашвили? Какого ещё Джугашвили? переспросил Ильич на всякий случай. Но внутри пронеслось: вот откуда взялся таинственный незнакомец, вот откуда Дзержинский поймал предательство Сталина. из старой никому не нужной и позабытой всеми брошюрки. Таинственный незнакомец, так она называлась, подтвердил Мартов прозрение Ильича, а всё потому, что партии нужны были бандитские деньги. Ты можешь рисковать своей жизнью и своей репутацией, Ульянов, но жизнью всей страны ты рисковать не имеешь права. Стране до меня нет дела, ответил Ленин тяжко. Мне бы своё дожить и умереть тихо смертью. Тихой смертью тебе умереть не удастся. Ты слишком далеко зашел, и Юлик порывисто отсел от него. Зачем ты расстрелял бесполезных Романовых? Тебе что, лавры Робеспьера не дают спокойно жить? Это сделал покойный Яшко, — слукавил Ильич, имея в виду Свердлова. Не я. Бывший председатель в ЦИК поставил своей телеграммой, разрешавшей в несудебную расправу над царской семьей, жирную точку в монархической традиции России — И Ленин, конечно же, об этой телеграмме знал. А что за дичь ты сейчас придумал? Что это за капитализм ты навесил на вы несчастной, погубленной тобой родины? А вот этого я не понимаю и понять не могу. Воскликнул Ильич, вскакивая из кровати: "Ты мечтал всю жизнь о мелкобуржуазной стихии, в которой окрепнет демократия и вырастет культурно-образовательный пролетариат. Этого не было при царе, и это мы делаем сейчас". Так чем же ты недоволен? Это же твоя заветная мечта. Все меньшевики, начиная с Плеханова и кончая тобой, твердили мне рано, рано, рано. Страна не готова для коммунизма. Нельзя перепрыгивать через целые исторические этапы. И я сделал. Сделал НЭП и вернул Россию в русло последовательного, эволюционного развития. — Да ты что, в самом деле безумен? — вскричал Мартов и легонько ударил Ленина по ногам своей палкой. Тот ойкнул — и заслонил лицо лактями, предполагая, что второй удар будет более принципиальным. Какой капитализм при диктатуре? При диктатуре одной партии это ли развитие демократии? Да это загон страны в полный исторический тупик. Другую идеспособную партию я создать не позволю, глухо сказал Ленин. В этом ты прав. Значит, капитализм с диктатурой и с однопартийной системой, так у тебя получается, потребовал уточнения Юрий Иосипович. Ленин молчал. Не дождавшись ответа Мартов, огрел его палкой по плечам, ну, огрел слабовато, скорее обидно, нежели больно. Прекрати экзекуцию, побойся бога, пробормотал Ильич, отступая к окну. Какой бог? Мы оба в него не верим. Это ты не веришь, а я верю. Для меня бог внутри партийная демократия. Я увеличу численный состав ЦК, политбюро. Я введу туда рабочую молодёжь. заставлю работать рабоче-крестьянскую инспекцию, при таком контроле вторая партия окажется немыслимой и ненужной. Все мимо, — пробормотал Мартов. Как только в страну возвратятся деньги и собственность, все они окажутся в руках партийных чиновников и чекистов. При диктатуре, которую ты придумал, и новой быть не может. Из военного коммунизма Россия пойдет не вперед, а назад, обратно в феодализм. Что ты наделал, Ульянов, что? Что ты наделал?" охрипел он и тяжело закашлялся. "Но, «Ну, может быть, не всё ещё потеряно. Я вывернусь. Дайте мне жизни ещё лет 5 или 10, ты не узнаешь страну Мартов. А лихаимцы, мы будем стрелять. Посадим на баржу, как проституток, и утопим в Финском заливе. Убьют сначала тебя, а не их". И Юли Осипович, вынув носовой платок из сюртука, сплюнул в него густую красноватую макроту. — Ты хотя бы страдаешь? — спросил он с тоской. — Страдаешь от того, что ты сделал, Ульянов? Ведь все оказалось напрасным. Жертвы, разруха, голод и война — напрасное, пустое и дорогостоящее мероприятие. — Ну, конечно, страдаю, — успокоил его Ильич, иначе бы ты здесь не сидел. — Тогда страдай громче. Вот так Мартов, собравшись силами, ударил его палкой по голове. — Ну как, хорошо? — прокрепел он. — Хорошо тебе сейчас? — Да. Ленин вскрикнул, ухватившийся за штору, он упал на пол, и ткань сверху тяжело рухнула на него, укрыв коричнестое тело как саваном. Мартов склонился над ним, наблюдая, жив он или нет, промокнул платком своё лицо, протёр сначала очки, а потом бороду, услышал, как тикают ходики на стене. Столовая была пуста. На белоснежной скатерти тускло поблёскивали чистые тарелки. Обогнув стол, Юрий Осипович отворил дверь в коридор. И тихонько пошёл по нему, опираясь на палку. Его никто не задерживал и никто не провожал. Конец книги. Декабрь 2011 года. Звукорежиссёр Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.